В. двадцать Возврат к началу. Лут не отличался разнообразием. Тяжелый крафтовый материал с неизвестными свойствами заполнил пространственный карман уже на четвертом мобе. Пятый богомол принес приятный сюрприз. Левый наплечник. Ранг обычный. Физическая защита плюс четырнадцать. Ловкость плюс семь. Олег сразу же экипировал его и попытался выдвинуться к следующему существу но не смог сойти с места. Оповещение сообщило о перегрузке и о том, что при переполненном инвентаре подвижность падает до нуля. Светлов выгрузил слитки на землю, затем стал осматривать трупы других монстров, но только в одном нашел отличный от других предмет. анигерирующие зелья, свойства, уничтожает одно любое существо, не превышающее 110 уровня». Постамент в центре зала притягивал взгляд. Но гость локации решил оставить его на самый конец. Когда туши мобов растворились в пустоте, Олег отправился к пьедесталу, окруженному силовым куполом. Светлов протянул руку, касаясь его. Сообщение, высветившееся в интерфейсе, заставило задуматься. «Энергетический щит. Цена дезактивации. Четыре уровня. Пять очков жизни. Минус десять от самой высокой характеристики. Снять защиту? Да нет». «Хрен с ними, с этими уровнями. Никакого смысла от них не вижу. Личная ловкость у меня почти доросла до сотни. Ладно, ей смогу пожертвовать. Но вот жизни...» Хотя... Олег начал убеждать сам себя. «У меня еще много останется. Да и времени мало для долгих мыслей. Подтверждаю». Никакого оповещения не пришло. Купол растворился, оголяя ровную поверхность. На ней лежала непримечательная старая дощечка. «Скрижаль. Ранг мифический, уникальный. Цена просмотра свойств — семь жизней. Снять значение? Да, нет. Для использования напоить алтарь». Олег достал из инвентаря бутылку и стал поливать пьедестал. Как он ожидал, ничего не произошло. Тогда в очередной раз проколол палец иголкой и поднес его к постаменту. Кровь впиталась мгновенно а перед глазами всплыло очередное сообщение. «Невозможно использовать скрижаль, пока ее свойства вам неизвестны. Цена просмотра — семь жизней. Снять значение, да-нет?» «Да твою мать! Сколько можно?» «Мифический ранг, конечно, привлекает внимание. Про такой я и не слышал ни разу. Вот только цена слишком большая». Ах, сгорел сарай, гори хата!» Олег вспомнил присказку университетского товарища. да Скрижаль! Ранг мифический, уникальный, может быть активировано один раз. свойство Обнуляет все откаты. Возвращает к началу таймера предметов. Снимает проклятия, дебафы, внушения, наказания. Влияние одноразовых планетарных артефактов будет уменьшено. Для использования напоите алтарь. Олег взял системный нож и надрезал палец над постаментом. Капли крови медленно стали проливаться на белоснежную поверхность, которая вбирала в себя красную жидкость без остатка. В интерфейсе обозначилось, что данного количества недостаточно. А, а вот теперь и я буду героем пафосных фильмов!» «Да прольется кровь!» — сказал Светлов, проводя лезвием по ладони, а после притрагиваясь к пьедесталу. И снова перед глазами всплыло уведомление, что алтарь не напитался. Олег оголил левую руку и провел ножом вдоль предплечья. После взял правый заклинок, разрезая сухожилие. «Данного количества недостаточно для использования на поите алтарь». «Да понял я, что тебе надо. Но попытаться все равно стоило». Пробормотал Светлов, ожидая, когда регенерация восстановит повреждения. А после приставил нож к горлу. «А, Оленька, соседка моя психовная. а я ведь удивился, когда ты пришла просить убить себя». Казалось, что это так просто. Олег убрал лезвие от шеи, а после материализовал топор. Осмотрел в очередной раз всю комнату, но ничего не нашел. Он отошел от постамента на три метра, одной рукой зафиксировал системный предмет в артерии, а второй приставил топорище к кадыку. «Слабоумие и отвага!» — провозгласил Светлов, набирая разгон. Оттолкнувшись от земли, он стал падать лицом вперед на центр пьедестала. Приземление вышло таким, какое и планировалось. По телу пронеслась мимолетная вспышка боли. Вы погибли, выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути. Олег стоял в сугробе, доходившем до пояса. Дороги, деревья, улицы. Все было завалено снегом, который продолжал падать на землю. Людей на этот раз почти не было. Только в отдалении несколько человек шли друг за другом, пробираясь через белые завалы. Несколько неуверенных шагов вывели Светлова на одно из ранее протоптанных тропинок. «Все-таки система сильно поменяла наше восприятие», — начал рассуждать Олег. «Я ведь себя очень странно веду. Почему я не боялся оживших трупов? Почему сейчас с легкостью смог убить себя? Я понимаю, что мы стали почти бессмертными, но это все равно странно» да и боль как то по другому ощущается а это еще что в интерфейсе выскочило сообщение которое отразилось в душе светлого неописуемой радостью Скрижали активированы произошли откаты умений навыков талантов и способностей восстановился таймер обруча и амулета ключ карта возвращена к исходному времени прогресс пути сохранен наказание за нарушение основополагающего правила снято «Уменьшено влияние следующих артефактов. Развеивание, пелена, последний шанс, отрицание, сокрытие, разделение. Открыть полный список и еще 19 эффектов. Проклятий, дебафов и внушений не обнаружено. Вы можете просмотреть одно из воздействий артефактов». Светлов сразу же выбрал первое, что попалось на глаза. «Артефакт развеивания. Снятие уровня раз в неделю и жизни раз в сутки прекращено». Потом взглянул на ключ-карту, которая теперь показывала, что до завершения остаются не считанные часы, а двое суток. Нож снова вернулся в инвентарь. Олег подумал. «Повезло. Через год я продвинусь намного дальше, чем другие люди. Если, конечно, смогу не разоплатиться за это время. Плохо только, что про другие влияния не смогу узнать». Он попытался открыть другие описания. Интерфейс никак не реагировал. Но и того, что увидел, уже достаточно». Топор, значит, остался во мгле. Жаль, мне он нравился. Надо будет найти такой же. А ведь крайне полезной оказалась эта локация. Вдруг еще подобные поблизости есть? Распрошу людей потом. Про какой таймер, интересно, говорится в диадеме? Я ничего не видел. Мой амулет распознавания откатился, но я хотел применить его для другой вещи. У меня лежит уникальное кольцо, которое я нашел в скрытой локации, да и другие предметы хотел проверить. «Нет. Все-таки диадему важнее. Несколько раз именно из-за нее у меня были неприятности. Посмотрим». «Обрач под инкрустацию. Ранг легендарный. Физическая защита плюс 12. Интеллект плюс 7. Телосложение плюс 9. Может удерживать силу пяти камней. Дополнительные свойства, пропитанные эманацией мехионного сплава, привлекают повышенное внимание». При визуальном и физическом контакте способен вызвать спонтанную агрессию. В вашем окружении появляются люди, которые будут делиться информацией и нужными вам предметами. Делает одиночное прохождение локации более благоприятными. Периодически в опасной ситуации повышает интуицию, не отображается в интерфейсе. Побочные эффекты. Возможно разговоры с самим собой. Вероятны внезапные приступы раздражения. Влияет на мысли, делая их непоследовательными. «Вызывает сильную привязанность. Время действия свойств — 6 дней, 23 часа, 58 минут, 12 секунд, 11 секунд, 10 секунд». «Ага, ну теперь хотя бы понятно, почему я стал часто с собой говорить вслух», — произнес Олег. «И что такое хионный сплав? Первый раз слышу. Зато многое прояснилось. Хорошая вещь мне досталась. Полезная, хоть и двоякая. И действует долго». Светлов продвигался по вытоптанной тропинке. Он направлялся к одной из точек пробоя, помеченной на ключ-карте. Впереди показался человек, который раскачивался с пятки на носок. Его голова и плечи были покрыты толстым слоем снега, но незнакомец этого словно не замечал. Он ожил, когда Олег подошел почти вплотную. Зажатый в кулаках 200 миллиметровый гвоздь прошел в сантиметре от тела Светлова. Его спасло одно из свойств анионного кольца. «Почему ты напал на меня? Отвечай максимально подробно!» — проговорил Олег, активируя навык истины. «Внимание! Невозможно применить навык истины на неодушевленный объект!» «Что за хрень? Эй, мужик, приди в себя! Ты слышишь меня?» — спросил Светлов, уворачиваясь от очередной атаки и доставая из инвентаря нож. Лезвие прошлось по руке незнакомца, но тот ничего не почувствовал. Он все так же наседал, используя заостренный предмет. «Родион Романович испытывал муки совести, когда убивал процентщицу», — подумал Олег. «Но я точно не он». Светлов перешел в контратаку, но шванзался в тело, которое щедро расплескивало кровь. Последний удар он сделал снизу вверх, вгоняя системный предмет в подбородок. Через несколько секунд мужчина стал заваливаться, а после растворился. «Вы уничтожили восставшего третьего уровня». «Опять восставший! Где-то я такое уже видел!» — проговорил Олег. «Что это за твари такие? Выглядел ведь как самый обычный человек!» Тело и кровь исчезли. Только многочисленные следы ног на снегу напоминали, что только что на этом месте произошла драка. Светло взял гвоздь, покрутил его, а после поместил в пространственный карман. Точка пробоя находилась в нескольких метрах от напавшего незнакомца, Олег снова повторил уже известный ритуал, выбрав пункт просмотра. «Уровень 44. Тип — лагерь. Сложность — средняя. Ловушки — смертельные. Количество мобов — 113. Расположение монолита. Палатка командующего. Войти в точку пробоя. Да, нет». Светлов выбрал первый пункт. Автоматически снялась одна единица жизни. Он очутился на скользкой насыпи, шедшей вокруг палаточного лагеря. Окружающие деревья были срублены. Невдалеке просматривалось озеро, отражающее безоблачное небо. Олег перебрался через земляной бруствер, на дне которого были раскиданы сотни упаковок из-под суточных рационов. Водоем оказался небольшим, но очень чистым. Светлов опустил в него руку, но понял, что не ощущает прохлады. Рядом раздался голос. «А я и говорю, куда ты, козлина, прешь?» А он посмотрел на меня и как хакнет меня гвоздя. Я офигел просто. А потом смотрю и понимаю, что передо мной прапор стоит. Ну, я такой. А вы что здесь делаете? Последний вопрос адресовался Олегу, который смотрел во все глаза на солдата, носящего кепку на затылке. Чернику собираю? Отреагировал Светлов, указывая на темно-фиолетовые ягоды. А, понятно. Если на полкилометра по этой тропе пройдете, то там поляну увидите а ведрами можешь собирать, — проговорил Ефрейтор, а затем продолжил свою историю. — Ну, я такой начал говорить, что простить не признал, а он мне... — Это что сейчас было? — задался вопросом Олег, смотря в спину удаляющимся сородичам. — А если и в лагере так же свободно смогу пройти? Где там Кристалл располагался? — говорилось, что в палатке командующего. Хрень какая-то. Светлов час наблюдал за лагерем, который жил своей жизнью. Кто-то колол дрова, некоторые бегали в противогазах. Часть людей неспешно прогуливались по территории. Олег выбрался из-за укрытия и уверенной походкой пошел вдоль лагеря, не обращая ни на кого внимания. Некоторые солдаты провожали его взглядом, но никто не выдавал признаков агрессии. Путь к монолиту преграждала тонкая деревянная дверь. Олег неуверенно потянул ее на себя. Он ожидал подвоха, но ничего не произошло. Нагнувшись, Светлов сделал шаг в ничем не примечательный тамбур. Иллюзия Пола исчезла, оставив после себя пустоту. Олег провалился вниз. Через несколько секунд тело оказалось нанизанным на заостренные пики, а в интерфейсе всплыла надпись. «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути». «Да твою мать! Осталось всего восемь жизней!» — прокричал Олег, заставив прохожих, пробирающихся через завалы, оглянуться. — Хорошо, что это были пики точеные, а не... — Молодой человек, пойдете к нам в группу. И что, материтесь на ровном месте? Переродились? Ну так всякое бывает! — прокричал коренастый мужик. — А локацию вы уже нашли? — заинтересовался Светлов. Нужно было в срочном порядке стать сильнее. — Да, десятого уровня, она рядом находится, — сказал приблизившийся собеседник. А давайте вы покажете мне этот портал, а я отдам амулет, который повышает сопротивление огню. Уверен, что такого вы не видели? Очень редкая вещь, проговорил Олег, понимая, что в его словах есть доля истины. За все время он нашел только одно ювелирное изделие, которое защищало от стихии. И ты собираешься в одного проходить? Ты уверен в себе? Ты прямо очередной Семеныч! А давай! согласился мужик на предложение Светлого. Что за Семеныч? — спросил Олег, двигаясь за незнакомым мужчиной. «Да есть этот один, сосед мой бывший. Почти полный комплект доспеха как-то умудрился собрать. На удельный, почти до пятого уровня дошел, а на пионерской, так и седьмой взял. Я так не могу, пока что груб хожу», — покивал себе провожатый. «Вы сейчас о чем?» — не понял Светлов. «Так подземелье в метро, не знал, что ли?» — удивился мужчина. «Я думал, что все уже в курсе. Там же теперь постоянно много народ трется. Вот мест! С тебя амулет!» Олег протянул предмет, и мужчина, не прощаясь, ушел. «Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Какие еще подземелья? Надо будет наведаться туда. Территория ключ-карты позволяет», — подумал Светлов, входя в арку. «Ущелье, уровень 10. Начать прохождение локации. Да, нет?» Вершины гор терялись в густых облаках. Холодный пронизывающий ветер заставлял глаза слезиться, а заледеневшая земля не давала чувствовать себя уверенно. Свечение, которым обозначался выход, находилось на высоте нескольких метров, но пологая стена не позволяла сразу же добраться до нужного места. Олег пошел вперед, мысленно прослеживая винтовой маршрут. По тропе можно было дойти до портала, ведущего на землю. Светлова привлек раздавшийся сверху визг, Посетитель локации, не удержавшись на скользкой поверхности, начал падать. На него пикировало существо с кожаными крыльями и вытянутыми когтистыми лапами. Олег выставил нож, протыкая летающую тварь. Она оказалась не столь массивной, какой показалось на первый взгляд. Светлов схватил монстра, а после подмял под себя, не давая взлететь. Усиленно работая системным предметом, Светлов наносил удар за ударом, разрезая пернатую тушку — Через минуту все было кончено. Бар жизни почти не сдвинулся с места, а регенерация быстро восстановила шкалу до максимума. «В воздухе мобы представляют опасность, но стоит им оказаться на земле, то ничего сделать не могут», — слух проговорил Олег. «Это хорошо. И сколько их здесь? И почему не показывается прогресс прохождения? Неведомые создатели халтурят!» Впереди виднелась заостренная глыба вершину которой украшал драгоценный камень. Светлов подошел, осмотрел всю поверхность, но ничего больше не нашел. Руки взялись за кристалл, отсоединяя его от валуна. Десятки мобов вспорхнули со своих мест. Твари бросились на незваного гостя. Они не наносили серьезных повреждений, но все же шкала здоровья стала медленно проседать. Олег попытался бежать, отмахиваясь от монстров, но те не давали ему уйти. Светлов поместил камень в инвентарь, а вслед за этим увидел, что летающие твари замерли, прекращая атаку. Пространство пошло волнами, образуя брешь в воздухе. Из ниоткуда начали появляться щупальца. Они хватали мобов и разрывали их на части. Через несколько минут пришло сообщение. «Текущая локация зачищена. Восстановление произойдет через 7 дней. Получено две жизни. Получено шесть очков характеристик. Получен уровень». Получено три очка характеристик. Ловкость плюс три, сила плюс один, телосложение плюс восемь. Неизвестное существо полностью показалось из пролома. Оно вскинуло десятки тентаклей и направилось к единственному выжившему. Олег достал из пространственного кармана аннигилирующее зелье. В районе головы почувствовал сжение. Диадема по неизвестным причинам раскалилась. Склянка сорвалась с рук, но у самой земли Светлов успел ее поймать. Ноги заскользили по промороженной поверхности. Олег стал заваливаться, выпуская колбу. Половина очков энергии, потраченных на ускорение, позволила среагировать и перехватить деле. Когда монстр был в трех метрах, Светлов кинул в него склянку. Несколько секунд ничего не происходило. А потом тварь исчезла с глухим хлопком. Думал, что я так просто сдамся? Не на того напал! Гордо произнес Олег. Внимание! «Вы уничтожили псевдоразумное существо, смысл существования которого заключался в помощи молодым цивилизациям. Наказание. Количество жизни уменьшено на 10 единиц. Текущее значение — ноль». Холодные потоки ветра ласкали кожу светлого, который перестал что-либо чувствовать. Олег поднялся и глубоко вздохнул. По ущелью раздался крик, эхом отражающийся от горной поверхности. «Да твою мать!»